Глава пятьдесят первая. Разборки. Лера. «Лера!» Оба мужчины кинулись ко мне с двух сторон, прикрывая от стеклянного града своими телами. Эверетт коротко взмахнул рукой, и мы все трое оказались заключены в прозрачный защитный кокон. Осколки вонзались в эту искрящуюся сферу, не долетая до нас. «Это -то -то что было?» Заикаясь, выдавила я из себя. «Твоя королевская магия», — ответил Эверетт. Когда все осколки упали на пол, Айс резко оттолкнул его от меня. «Я же говорил тебе о ней. Видимо, она активировалась спонтанно в стрессовой ситуации». Дверь в комнату распахнулась, и внутрь безо всякого стука заскочил встревоженный Нолан. «Ой, простите, что помешал». Виновато склонился вампир, увидев нашу живописную троицу. «Будут ли какие-нибудь указания, господин?» «Нет, все в порядке. Потом все приберешь и восстановишь окна», – отозвался принц. Еще раз поклонившись, вампир поспешно выскочил из комнаты. «Твой дар – это подарок от Дариона. Я тебе об этом тоже говорил», – пояснил муж, едва за дворецким захлопнулась дверь. «Король Эльнарии сказал мне, что поскольку он призвал тебя в наш мир без твоего согласия, вырвав у друзей и родных, то решил компенсировать все эти утраты. Заявил, что сделал тебе по-королевски щедрый презент. Поделился с тобой своей магией, и теперь, если у него не будет наследников, наш с тобой ребенок сможет унаследовать трон». Ведь в нашем сыне будет течь кровь герцога и королевская магия. Дарион сказал, что видел, как по твоему телу заструились его магические потоки, и они гармонично слились с твоей сущностью. До сегодняшнего дня я был уверен, что у тебя появились лишь способности к оборотничеству. Но недавно понял, что это не так. «Если у меня такой дар, значит, Дарион тоже способен к обороту?» – осенила меня. Я спрашивал его об этом. Он ответил, что может стать оборотнем, если захочет. И предупредил, чтобы я никому об этом не рассказывал. Сказал, что иначе казнит. Даже пальцем погрозил. Усмехнулся Айс. «Но от тебя у меня не может быть никаких секретов. А красномордый все равно уже не жилец», — кивнул он на Эверета. Тот пренебрежительно фыркнул, а я умоляюще покачала головой. «Я понял, как ты справился с охранной когда убивал Арнелия», — воскликнул принц. «Лера пребывала в стрессе, все время думала о тебе и передала часть своей магии через вашу связь истинной пары, и до сих пор передает, потому что вы оба как единое целое. Ты парализовал королевской магией всех дров в зале и расправился с теми наемниками, которые охраняли правителя. Наемники были из клана Василисков, поэтому магия на них не подействовала. Но я ликвидировал их старым надежным способом, их же оружием», — пояснил мне Айс, как про нечто обыденное. Что-то мы опять заболтались. Нужно завершить неоконченное дело. Он сильнее стиснул копье, выразительно посмотрев на Эверета. Ай, спрошу, хватит, остановитесь. Я не хочу терять ни тебя, ни его. Он наш друг, и он защищал меня. Я в отчаянии вцепилась в рукав мужа, но тот мягко и уверенно меня отстранил. Это дело чести, Лера. Ты моя половинка, честь моей души. Он хотел забрать тебя, стереть наши брачные узы и разорвать связь истинной пары. Такое смывается только кровью. Если отпущу его, то не буду себя уважать. Предлагаю для продолжения нашей хм, беседы переместиться в подвал. Там нет окон, и вдобавок наложен антимагический занавес. Он способен погасить даже вспышку королевской магии Леры. Если у нас снова случится подобный инцидент. Подмигнул мне Дроу. Зачем тебе такой занавес в подвале? Удивился Айс. Это очень большое помещение, и там находится множество механизмов, которые обслуживают систему жизнеобеспечения. Кислород, вода, освещение. Мы под землей, если ты не забыл». Подколол он эльфа. «Смертник». «Не забыл», – парировал Айс. «И в твоем случае фраза «я тебя из-под земли достану» обретает буквальный смысл. видя в свой подвал. Нет, никуда вы не пойдете». Категорически воскликнула я. «Я не позволю вам убить друг друга». «Все будет хорошо, Лера. Не переживай, так надо». Попытался успокоить меня муж, но его голос был полон решимости. «Он прав, красавица. Все будет отлично», — поддержал эльфа Эверетт. «Не волнуйся. Айситар большой мальчик. Дай ему выпустить пары и успокоиться. Ему это нужно. Он изучал боевые искусства, а я психологию. Доверься мне, ладно? Я знаю, что делаю». «Ты ненормальный», — с неодобрением выдохнула я, качая головой. «Да, мне говорили». Лучезарно улыбнулся мне Дроу, за что получил тычок в спину от моего мужа. «Веди уже, психолог!» Эверет взмахнул рукой, и перед нами возникла серебристая арка портала. Теперь мне стало ясно, как он ворвался в спальню через окно. Видимо, тоже задействовал портал. Чтобы провести через этот светящийся туман, Айс подхватил меня на руки. А я в это время, обхватив его за шею, умоляюще шептала на ухо. «Умоляю тебя, не убивай его!» «Ради меня, пожалуйста. Он мой друг, и он спас мне жизнь. Ты же должен это как-то учитывать. Если ты его убьешь, я не уверена, что смогу когда-нибудь простить тебя за это». Пригрозила я от отчаяния. Айсу прямо поджал губы, но я видела, что мои слова заставили его призадуматься.